Глава 36. Дейрдра. Днем я сводила Тедди в зоопарк. Мы оба любили морских львов и долго зависали в их уголке. Вернувшись, мы застали дверь дома приотворённой. Я замерла на верхней ступеньке лестницы, потом повернулась к Тедди. Подожди меня здесь, ладно? Ладно. Я, радочись, поднималась по лестнице, ломая голову, чтобы это могло значить когда услышала голос. «Я не могу запретить ей приходить сюда. У нее есть право, она же тетя», — говорила Глория. «Я приказываю тебе больше никогда не впускать ее. Эта женщина-чудовище, ей нельзя доверять!» У меня сжалось сердце. «Неужели они говорят обо мне?» И тут я заметила, что за мной крадется Тэдди «Эми!» — закричал он, вбегая в комнату. Я вошла за ним. «Либлинг, любимый, немецкая». Женщина с серебряными волосами, мелкая, как воробышек, наклонилась, чтобы обнять Тедди. Шелковое платье в цветочек висело на ней, как на вешалке, Адамская сумочка из крокодильей кожи, которую она держала в руках, была шире ее бедер. Судя по ее наряду, она собиралась на ланч, хотя, судя по всему остальному, ей это было ни к чему, она ничего не ела. «Урсула, ты ведь помнишь, Дейрдре, — сказала Глория, — сестру Кэролайн?» «Разумеется. Как твои дела, дорогая?» К моему немалому удивлению, Урсула чмокнула меня в щеку. От нее пахло пудрой и можжевельником. «Привет», — ответила я смущенно. «В моем представлении, после того, что я слышала, она должна была по меньшей мере вытолкать меня в зашей». «У нас печенье!» сказал Тедди, дергая Урсулу за платье. «Я чувствую запах!» «Я тоже почувствовала, как только вошла. Глория прекрасно готовит», подхватила Урсула с энтузиазмом. Хотя было ясно, что сначала этого столетия ни одна печенька ни разу не попала ей в рот. «Ну, как там зоопарк?» спросила у меня Глория. «Печеньку!» завопил Тедди. «Ладно, ладно, но только одну, иначе испортишь себе аппетит перед обедом». Глория покачала головой, пока ты дивился вокруг. «Да чего же этот парнишка любит печенье?» «В зоопарке классно», — ответила я. «Тедди готов проводить там хоть целый день каждый день». «Тедди повезло, что у него есть такая замечательная тетя, которая готова водить его туда», — сказала Урсула. «Не то, что та, другая». И тут все встало на свои места. Они говорили не обо мне, а о сестре Тео. «Что еще натворила Джульетта?» — спросила я. «У вас в английском есть только одно слово для обозначения таких людей, как она — «траблмейкер», — «человек, который создает неприятности», — сказала Урсула. А в немецком таких слов гораздо больше. «Унерухэштифтер», «клачбазе», «провокатор» и еще около дюжины. По слову, на каждую конкретную неприятность. «И какое из них больше подходит Джульетте?» «Любое», — ответила Урсула. «Но лично я предпочитаю штенкерин». Я расхохоталась, просто не могла удержаться. Нет, я не забыла слов Одины Герштейн о том, что Урсула рылась в вещах коро, и доверять ей не собиралась. Но я ведь и сама совсем недавно делала то же самое, так что не мне бросать в нее камни. «Тетя Ди, ты ведь пойдешь обедать?» — крикнул Тедди, я печеньку, видимо, далеко не первую. «Твой дедушка пригласил меня вчера». «Не пускай ее больше сюда», — зашипела за моей спиной Урсула Глории. «Ладно», — неуверенно ответила та. «А что натворила Джульетта?» — также шепотом спросила я. «Ходят какие-то слухи об опеке», — ответила Урсула, подчеркнуто глядя на Тедди. «Не знаю, правда, насколько они соответствуют действительности». Мы вышли на улицу, пересекли дорогу, и оказались на крыльце другого особняка Трекстенов, в котором я не была ни разу в жизни. «Там просто невероятно», — рассказывала мне Каро. «Как в музее. Никогда ничего подобного не видела. Даже смешно, что там живут люди». Сестра не преувеличивала. Дверь нам открыл Дворецкий. За его спиной стерегли просторы передней два мощных каменных льва, с виду такие же древние, как экспонаты музея «Метрополитен». «Паровозики!» — воскликнул Тедди. «Конечно, милый!» — согласилась Урсула. «Пойди посмотри пока на паровозики. Дедушка достал их специально для тебя». Тедди на большой скорости обогнул одного из каменных львов и скрылся из виду. «Не волнуйся, здесь он как у себя дома», — успокоила меня Урсула. «Выпьешь что-нибудь?» Она повела меня в гостиную. Дом был таким огромным, что по сравнению с ним особняк Тео и Каро — казался просто коттеджем. Стоя на перекрестке коридоров, которые уходили куда-то в бесконечность на восток, запад и север, я догадалась, что в процессе постройки к этой собственности было присоединено немало соседних участков. В общем, это был настоящий дворец. Вот только освещался он так скупо, как будто трекстоны экономили на электричестве. Из-за царившего внизу полумрака Я не сразу поняла, что в гостиной, куда привела меня Урсула, есть кто-то еще. «А вот и Дейрдре пожаловала, лучик света в нашем темном царстве», раздался воркующий голос откуда-то из угла. Приглядевшись, я увидела там сестру Тео. Она сидела на кушетке, обтянутая платьем в тигриную полоску так туго, что все ее прелести буквально выпирали из него». Я была в джинсах, черных кожаных ботинках и черной блузке с жабой и рюшами. Мой вариант одежды — в пир в мир и в добрые люди. Если б я знала, что попаду на сафари, надела бы хаки». Джульетта улыбнулась, как кошка, поймавшая канарейку. «Почему ты еще здесь?» — спросила Урсула. «Потому что отец заставляет меня ждать». Джульетта одарила мачеху высокомерным взглядом и снова обратилась ко мне. «А ты знаешь, что Урсула раньше была нашей няней?» Я бросила взгляд на Урсулу, которая так глянула на падчерицу, словно была готова ее зарезать. «Да-да, она жила в нашем доме и очень любила брать без спроса украшения и туфли моей матери. А потом ей приглянулся и ее муж», — продолжила Джульетта. Урсула вскрикнула точно раненый зверь и выбежала из гостиной. «И зачем ты мне это говоришь?» — спросила я. «Затем, что это правда?» — Джульетта пожала плечами. «Я сама из тех, кто предпочитает всегда смотреть правде в лицо. Но зачем же говорить гадости?» «Это было жестоко». «А что бы ты чувствовала к женщине, с которой твой отец сначала закрутил роман, а потом женился на ней и заставлял тебя называть ее мамой?» — спросила Джульетта. «Это что, правда?» «Закрой рот, Дейрдре. Тебе так не идет». «Да, это правда». «Сестра никогда мне об этом не говорила». «Откуда ей было знать?» Несмотря на слабое освещение, Джульетта принялась рассматривать свои ногти. «Не возражаешь, если я задам тебе вопрос? В глубине души ты никогда не испытывала презрения к своей славной сестренке, этой по и девочке Ты что, спятила?» Джульетта лениво пожала плечами, очень довольная тем, что ей удалось меня завести. «Родственников положено любить, особенно данных Богом, но я своих просто ненавижу. Ничего не могу с собой поделать». «Как там говорил Бен?» «Все Трекстены — один большой преступный синдикат. Может, твои родичи и заслужили такое отношение? Откуда мне знать?» Джульетта рассмеялась и подняла свой бокал так, словно собиралась чокнуться со мной. «Не исключено», — сказала она и сделала глоток. «Но если не лгать себе, то придется признать, что природа часто играет с людьми злую шутку. Взять хотя бы родных братьев и сестер. Предполагается, что они должны стоять друг за друга горой, а на самом деле нередко оказываются злейшими врагами» тут мне неожиданно стало интересно. «А вы Тео враги?» Она похлопала по кушетке рядом с собой, словно предлагая мне сесть, и сказала, «Я расскажу тебе кое-что о нем, а ты мне о своей сестренке». Предложение было соблазнительным, но я не успела и рта раскрыть, как в коридоре раздались шаги. «Извини, что заставил тебя ждать, Джульетта, мне пришлось...» Теодор увидел меня и улыбнулся. «Дейрдре, как я рад тебя видеть!» «Спасибо, что пригласили меня на обед». «Уф! Так ты заманил ее на официальный визит?» «Вот бедняжка!» Каждое слово Джульетты буквально сочилось ядом, но она все же улыбнулась мне, хотя и коварной улыбкой. «Если захочешь когда-нибудь обменяться наблюдениями, звони. Я в деле». «Ты тоже можешь остаться, если хочешь», — сказал ей отец. «Нет уж, спасибо», — ответила Джульетта. «Когда я росла, у нас в доме не бывало званых обедов. Вдруг у меня на них аллергия. Но есть одно дело, которое нам надо обговорить еще до моего ухода, отец. У нас проблема с тараканами». «Снова». «Джульетта, как ты можешь...» Теодор бросил на меня встревоженный взгляд. У меня тоже были проблемы с тараканами в моем застенке, но говорить об этом сейчас казалось мне неуместным». «Точно такая же, как два месяца назад», — добавила Джульетта. «Прошу прощения, Дейрдре», — обратился ко мне Теодор. «Я не знал, что нам предстоит серьезный разговор. Может, ты пойдешь пока к Урсуле и Тедди?» «Конечно», — сразу согласилась я. Я вышла из гостиной, но в коридоре, отойдя немного, остановилась. Снимать ботинки, чтобы красться с ними в руках назад, времени не было. Оставалось только вернуться к дверям гостиной как можно тише, чтобы меня никто не заметил. «Во сколько это обошлось нам в тот раз?» — услышала я голос Теодора. «В четверть миллиона», — ответила Джульетта. «Кэролайн считала, что мы должны заплатить, потому что дурная репутация на этом рынке была нам не на руку». Волоски у меня на шее встали дыбом. Не может быть, чтобы речь у них шла о насекомых. «А что ты теперь думаешь?» — спросил он. Но я не услышала, что ответила ему Джульетта. В переднюю выбежал Тедди и громко потребовал. «Помоги мне с поездами, тетя!» Черт, до да чего же не вовремя. Но разочаровывать племянника было нельзя. Десять минут спустя, когда локомотив уже вовсю стучал колесами по рельсам, в комнату вальяжно вошел дед Тедди. «Ну как? Все уладили?» — спросила я у него. «Да, полный порядок. Джульетта совсем разберется, она очень способная». Теодор вздохнул. «Честно говоря, мне даже неловко, что я на нее столько взваливаю. Девочка работает, не покладая рук. Я-то надеялся, что она и Тео будут вести семейный бизнес вместе». А он бросил нас, мотается по всему свету и что хочет, то и вытворяет. «Может, он просто не хочет отмывать грязные деньги», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Я ведь еще не выяснила, насколько глубоко корову вязла во всем этом, и мне было неловко. «Плохо», — сказала я. «Не пойми меня превратно, я не жалуюсь», — он снова вздохнул. «Просто с детьми часто так бывает. Они рождаются...» И родители думают, что они будут такими же, как они, ведь в их жилах течет та же кровь. А потом дети вдруг забывают все, чему их учили родители, и становятся совсем другими людьми. Зря Теодор завел этот разговор именно со мной. Я ведь тоже порвала всякие отношения с отцом и никогда об этом не жалела. Говорят, против природы не пойдешь, заметила я. Но я никогда не верила в то, что все зависит от генов. Гены отвечают за определенный набор характеристик, но не определяют личность человека полностью. «Хорошо сказано. Я и сам об этом думаю с тех пор, как Тео сбежал. Похоже, он и отцом быть не хочет». Я бросила взгляд на Тедди. Тот занимался своими паровозиками и, кажется, даже не прислушивался к разговору. Но Тедди — умный малыш из тех, кто ни слова не пропустит. «Сейчас для всех трудное время». «Разумеется. Но я беспокоюсь, вдруг Тео сделает что-нибудь нехорошее. Например, увезет Тедди в Европу. И что тогда с нами будет?» «Ужас. Тедди — единственное, что еще связывало меня с покойной сестрой. Я не готова была отпустить его из своей жизни». «Я рад, что ты с нами заодно», — сказал Теодор. Джульетта готовит пакет документов, чтобы не дать Тео увезти Тедди туда, где опасно. «Нам очень помогло бы, если б любимая тетя Тэдди дала заявление под присягой». Теодор говорил мягко, но его слова звучали зловеще. «Я вспомнила предостережения Хьюгала Райи и слова, сказанные Тео, когда тот пытался отговорить друга работать на отца. Из его паутины не выберешься». «Может быть, у меня поэтому возникло такое чувство», Словно огромный паук прикрепил ко мне тонкие ниточки паутины. Теодор Трекстон раньше говорил мне ужасные вещи о своем сыне, подтверждая мои подозрения против него. А теперь усилил их тысячекратно, выложив новую порцию информации. Что, если так же он поступил из коро? «Как скажете», — без всякого выражения ответила я и отвернулась, наблюдая за Тэдди. «Каро планировала сбежать от всех Трекстонов», как сказала мне Адина Герштейн. «И от Теодора Трекстона тоже. Кажется, я начинала понимать. Почему?»